Глава 14. Ночные кошмары наяву Как не отговаривала Ираида Самсоновна дочь от этой затеи, надежда стояла на своем. «Мы не знаем, сможет ли Марк расторгнуть договор. Если у него не получится, нам придется выполнять этот заказ». Но поэтому ты должна работать ночь. Ты не понимаешь, что это небезопасно?» Последнее слово Ираида Самсоновна произнесла экзальтированно и по слогам. «Я здесь не одна. У нас есть охранник. Ты сумасшедшая! У нас нет другого выхода, мама». Надежда погладила ее по голове. «Иди домой и не волнуйся». — Все будет в порядке. Я поработаю, потом прилягу на диван и немного посплю. — Я чувствую себя виноватой. Расстроенно проронила мать. — А вот это зря. — Но завтра у тебя будут примерки. Я справлюсь. И — И ты будешь в этом же платье? Ираида Самсоновна спросила таким драматическим тоном, как будто это волновало ее больше, чем ночная работа дочери. Я переоденусь. В моем шкафу висит несколько платьев. Ну, если ты не слушаешь меня, то я умываю руки. Вспомнив про руки, Ираида Самсоновна посмотрела на свои ногти. Нужно позвонить маникюрше. Ты не знаешь, теперь делают френч? — Иди домой, мама, — улыбнулась Надежда. И помирись с Соколовым, а лучше извинись. — Ни за что! — воскликнула Ираида Самсоновна. — Уж лучше я язык проглочу, чем попрошу у него прощения. — Ну, что же тебе виднее? Надежда проводила мать до выхода и предупредила охранника, что всю ночь будет работать в своем кабинете. По всему было видно, что это его ничуть не обрадовало. Вернувшись к себе, Надежда включила музыку и положила на стол ватман. Наточила остро карандаши и достала акварельные краски. Она до одури любила эти минуты. Чистый лист лежал на столе и ждал, когда на нем сделают первый штрих. Рыхлое поле ватмана манило и пробуждало воображение. Надежда взялась за карандаш и стала работать. К двум часам ночи она сделала в акварели три варианта учебной формы. Этого ей показалось достаточной, и Надежда решила прерваться. Выключив музыку, она распахнула окно, прикурила сигарету и глубоко затянулась дымом. В уставшей голове явственно ощущались толчки крови. Вскоре к этому звуку добавился еще один, похожий на гул. Прислушавшись, Надежда поняла, что звук ей не чудится. Густой, плотный гул то усиливался, то замолкал. Он шел как будто из-под земли оттуда, где была разрыта траншея. В отдельные моменты на смену этому гулу приходила тишина, но потом все повторялось. Надежду охватил такой сильный страх, что захотелось сбежать вниз по лестнице, туда, где сидел охранник. Она ринулась к двери, рванула на себя ручку. Не сразу сообразила, что дверь открывается наружу, и когда, наконец, выбралась в коридор, бросилась к лестнице. Через несколько мгновений она подбежала к охраннику. Тот уставился на нее с сонным взглядом. — Что случилось? Подняв указательный палец, она прошептала. — Вы слышите гул? — Что? Он покрутил головой и прислушался. — Ах, это! Кажись, где-то работает техника. Я когда выходил, видел, как во двор повезли бульдозер. — Соседний двор? Где вели строительство? — Туда, где нашли останки. — Следуйте за мной. Надежда прошла к черному ходу, открыла дверь и вышла на улицу. Охранник вышел за ней и недовольно спросил. — Зачем? — Затем, что я боюсь, — шекнула она. — Неужели не ясно? Они пересекли двор и, обойдя забор, вошли на строительную площадку. Там то затихая, то рыкая работал бульдозер. Он, словно опасный зверь, утюжил и выравнивал стройплощадку. От вырытой траншеи почти ничего не осталось. В огороженном периметре посреди многоквартирных домов Надежда заметила человека и побежала к нему. — Что вы делаете? Здесь работают криминалисты, они еще не закончили. Мужчина обернулся и равнодушно посмотрел на нее. — Кто вы такая? — Моя фамилия Раух. — Та самая, из ателье? — Та самая. — Чего вы хотите? Надежда воинственно приблизилась и по усам узнала в мужчине Зильбера немедленно прекратите работы вы не имеете права да идите вы зильбер махнул рукой бульдозеристу. — давай давай надежда алексеевна окликнул ее охранник позвоните начальнику следственной группы и все обскажите про топопову насторожилась надежда но у меня нет его телефона Еще не договорив этой фразы, она уже набрала номер Астраханского. «Алло!» — хрипло ответил он. «Лев, здесь такое творится?» «Сколько сейчас времени?» «Около трех». «Ночи?» Чуть выждав, он вдруг взорвался. «Ты что, с ума, что ли, сошла?» «Не ори на меня!» — в ответ крикнула она. — Зильбер из строительной компании закапывает вашу траншею. Здесь работает бульдозер. Ты слышишь меня? Лев изменил тон. — Где ты сейчас? — Здесь. У траншеи ее почти нет. — Ну, криминалисты еще не закончили. — А я тебе о чем говорю? — Стой там. Я буду через десять минут. — ряфнул Астраханский, но потом вдруг спросил. — А что ты там делаешь ночью? Я работала у себя в кабинете, потом услышала гул, пришла сюда с охранником, а, а тут такое творится. — Срочно вызывай полицию, я скоро буду. Надежда немедленно позвонила в полицию и потребовала, чтобы на площадку прислали наряд, мотивируя это тем, что незаконные работы ведутся в ночное время. Наряд приехал одновременно с Львом Астраханским. Он предъявил полицейским удостоверение и повел их к бульдозеру. Там их всех встретил Зильбер. — Прошу прекратить работы, — потребовал Астраханский. — На каком основании, — ухмыльнулся Зильбер, — вы нарушаете закон. Статья 294 УК РФ. Воспрепятствование осуществлению правосудия производства предварительного расследования. Такая формулировка устраивает? — Имеются разрешающие документы на производство работ. — спросил офицер полиции. Зильбер вытащил из кармана пачку бумаг и протянул полицейскому. — Вот, пожалуйста, вам посвятить. В свете фонарика полицейский рассмотрел документы и, вернув их к Зильберу, козырнул. — Все в порядке. Продолжайте работать. Вопросов нет. — В чем дело? — Такого не может быть! — крикнул Астраханский и схватил полицейского за рукав. — Слышь, ты! Отпусти! Офицер с усилием высвободился. У него постановление об окончании оперативных и криминалистических действий на площадке, а также разрешение на работу от твоего начальства. — Ах ты сука! Лев бросился на Зильбера и, повалив его на землю, стал бить кулаками. Они катались в грязи, лупили друг друга куда ни попадя и рычали от ярости. Когда их растащили полицейские... Льву Астраханскому заломили руки и потащили к полицейской машине. Он крикнул. — Надя, звони Протопопову! — Но у меня нет его телефона, — ответила она. Охранник взял Надежду за руку и потянул за собой. — Идемте, Надежда Алексеевна, они во всем разберутся. Не надо вам здесь оставаться. Возвратившись в ателье, Надежда ощутила такой упадок сил и усталость что еле-еле взобралась по лестнице на второй этаж. Открыв дверь, она подошла к столу и взялась за телефон. Потом, взглянув на часы, поняла, что кроме Астраханского, ей некому звонить в такой поздний час, чтобы обратиться за помощью. В конце концов Надежда убедила себя в том, что Лев сам разберется с этой ситуацией, а ей нужно лечь и поскорее заснуть. Но как только она подошла к дивану, из темноты за шкафом появилась мужская фигура, и чьи-то руки обхватили ее плотным кольцом. Испуганно задохнувшись, Надежда вскрикнула, — Кто здесь? — Тихо, тихо, — прошептали ей в ухо. — Вы же не хотите перебудить всю округу? — Кто это? Кто? Она вырвалась из цепких объятий и обернулась. Перед ней в темноте комнаты стоял Антон Шелегеда. Как вы сюда попали? Зачем? — Узнал, что у вас неприятности, и решил помочь. Потом увидел на площадки вашего зверя и благоразумно решил не ввязываться. Ему не удалось разобраться, зато он знатно набил усатому чавку. Откуда вы знаете, что случилось на стройплощадке? Какая разница? — И как вы попали в мой кабинет? Там внизу дверь была приоткрыта. Наверное, охранник забыл запереть. — Вы все врете, — сказала Надежда. Я видела, как он ее запирал. Вы следите за мной? — Нет. Шелегеда изобразил на лице испуг. — Опять врете. Иначе кто бы вам сказал, где я сейчас? — Каюсь. Подловили. — Но только давайте назовем это так, — осторожно поправил он. — Я не слежу за вами. — Я за вами приглядываю. — Сейчас я спущусь на первый этаж и отвлеку охранника. А вы уйдете так же, как вошли. — Зачем эта конспирация? — Хочу сберечь свое честное имя. С иронией проговорила Надежда и вышла из кабинета.